Глава 21. Сергей Александрович, кто вы? Человек человеку кто угодно, в зависимости от обстоятельств. В этом заключается главная прелесть гибкости человеческой натуры. Добрый вечер, Алексей Ефимович. Разрешите присесть. Помощник военного агента в Китае, капитан Ядрихин, быстро сверху вниз пробежал глазами по облику обратившегося господина. У его столика стоял высокий, начинающий полнеть и заканчивающий лысеть мужчина с бородой и усами, подстриженными так коротко, что они больше напоминали недельную щетину. Длинная, просторная, ничем не подпоясанная льняная рубаха с расстегнутым воротником – и шнуровкой дополнялась темно синими узкими штанами из плотной ткани на ногах были щегольские кожаные туфли хорошие явно не местные выделки крестьянская верхняя часть одежды незнакомца настолько диссонировала с ее нижней салона городской что капитан невольно вздернул брови и вопросительно посмотрел в глаза подошедшего тот перехватил его недоуменный взгляд улыбнулся и оперся рукой о спинку стула Да — Да-да, знаю, одежда не по протоколу, зато по сезону. Я решил, что лучше умереть от огорчения из-за того, что мы гардеробника не камильфо, чем умереть от жары. — Чем обязан, мы знакомы? Хедрихин жестом показал на место за своим столиком. — Ничем вы не обязаны, абсолютно ничем. Незнакомец присел, одним махом опрокинул в себя чашечку кофе, которую держал в руке, крякнул и продолжил. Напротив, это я вам обязан тем, что откликнулись и пришли, а знакомы мы наполовину, то есть я вас знаю, а вы меня нет, но это легко поправимо. Меня зовут Сергей Александрович, русский, не подданный Российской империи, в этих местах оказался не по своей воле, но не случайно. Это пока все, что я могу вам сообщить, но далеко не все, чем могу быть вам полезен. Значит, иностранец будете. То-то я чувствую... Что речь ваша больно чудна? Да, Сергей Александрович, умеете вы, однако, сказать столько слов, не сказав практически ничего. А что в вашем пикантном положении вы можете сообщить такого, чтобы быть мне полезным?» С губ сценариста слетела улыбка, глаза прищурились, потемнели, почти спрятались за ресницами. Секунд десять он, будто подбирая слова, изучал щегольские усики капитана, а потом тихим, но твердым голосом произнес тщательно выговаривая каждое слово. Ну, например, численный состав, структуру, имена руководителя разведки Генерального штаба Японии, а также список японской агентуры на территории Китая, Кореи и Дальнего Востока. Теперь уже застыл Ядрихин. «Сергей Александрович, вы отдаете себе отчет в том, что вы только что сказали», наконец выдавил из себя капитан после того, как они со сценаристом не меньше минуты пожирали друг друга глазами. Алексей Ефимович, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что сказал, а также в том, что вы притащили за собой хвост, который пришлось оприходовать бутылкой по темечку прямо в ватер чтобы не мешал нам разговаривать. Я даже отдаю себе отчет в том, что во всем услышанном вы обязаны написать рапорт, на имя штаб-офицера отдельного корпуса жандармов подполковника Александра Александровича Шершова или, еще лучше, на имя начальника разведывательного отделения название контрразведки полковника Владимира Николаевича Лаврова. Через два дня содержание вашего рапорта будет известно генералу Гаентару Кадама, а он с пометками «Срочно и важно» передаст его руководителю китайского отделения генерального штаба полковнику Аокина Бадзуми, который, кроме сбора информации, имеет предписание по организации диверсии на русских коммуникациях и нападения хунхузов на русские гарнизоны. И вот с этой минуты и моя, и ваша жизнь, Алексей Ефимович, не будут стоить и ломаного грошика. Капитан Ядрихин еще минуту таращился на собеседника Морщил лоб, тискал салфетку, пытаясь переварить услышанное, а затем тихо произнес. «Сергей Александрович, кто вы?» Всегда найдется человек, которому можно полностью доверять, или человек, который знает такого человека, или про него слышал. Военные агенты разведка Российской империи – люди к тайным сокровенным знаниям и сенсациям привычные – Но даже для них информация, которую получил Алексей Ефимович дрихин и которая жгла ему теперь мозг и карман, была чересчур сенсационна. Требовался не просто вышестоящий начальник, но по-настоящему доверенное лицо, которым мог быть фронтовой товарищ по Англобурской войне. Тогда штабс-капитан, а теперь подполковник Алексей Степанович Потапов сменивший на посту военного агента в Корее легендарного полковника Ивана Ивановича Стрельбицкого. Офицеры встретились в русской миссии в Сеуле, где находился оперативный штаб и куда стекалась вся информация с Дальнего Востока. Она становилась все тревожнее. Неделю назад я получил письмо от некоего Кристофера уэба с предложением встретиться, чтобы он смог передать мне книгу моего очень хорошего знакомого. Думаю, что речь идет о ком-нибудь из Трансвале. Сорвался. Приехал. Едрихин закрыл на секунду глаза, еще раз переживая вчерашний разговор со сценаристом. Одним словом, этот Кристофер, который никакой не Кристофер, передал мне мою собственную книгу, понимаешь? Поздравляю. Потапов искренне не понимал, в чем тут интрига. Едрихин протянул Потапову стопку листов плотной бумаги, на которой очень необычным шрифтом было напечатано. А. Е. Ван Дам. Геополитика и геостратегия Жуковский Москва издательство Каучукова поле 2002 год ББК 87.32Б17 Это розыгрыш взёрнул брови Потапов. Если розыгрыш, то очень натуральный. Вандам мой псевдоним. Я под ним уже печатал свои книги из Трансваля. И это действительно моя книга, только я ее еще не написал. Точнее, не дописал. У меня на руках отдельные фрагменты, дневники, неупорядоченные мысли. Но то, что это мое, сомнений не вызывает. Однако я эти материалы никому даже не показывал. Не то, чтобы дать почитать. «Привет из будущего», – усмехнулся Потапов, перебирая страницы. Но как этот не Кристофер? провернул сей кунштюк. Очевидно, так же, как и вот... Да этот ядрихин жестом фокусника вытащил из портфеля и вручил обалдевшему полковнику ксерокопию газетной заметки. Расстрел генерала Потапова. В свое время нам уже приходилось останавливаться на более чем странной деятельности полуманьяка, полупровокатора генерала Потапова, который своими фантастическими планами покорения Востока и сенсационными разоблачениями а местный Врангелиаде сумел заслужить расположение местного советского правительства. Ныне местными знакомыми генерала Потапова получено сообщение о том, что генерал расстрелян в Москве большевиками. История быстрого возвышения и печального конца самоуверенного покорителя Китая такова. Разоблачение Врангелиады и обещание покорить Китай Москве снизкивают предприимчивому генералу доверие местного большевистского представительства салон-вагон вместе с госпожой ганицкой совершается путь на родину. В Петрограде короткая передышка. Генерал успевает навестить некоторых лиц и передать им приветы и письма из Риги. Затем переезд в Москву, где проекты о мирном завоевании Китая, Кореи, Сиама не перестают подаваться генералам Троцкому, Каменеву и другим. Ему удается уже пристроиться к какой-то отправляющейся на Дальний Восток миссии или делегации, как вдруг раздражается гроза Кронштадтского восстания, новый взрыв большевистского террора, новая катакомба жертв и в списке расстрелянных имя генерала Потапова. «Так», – поперхнувшись, протянул Потапов. «Давайте разбираться. Самый зубодробительный вопрос, ответ на который мучительно искал сценарист – как сказать, кто он и откуда, и как отреагируют офицеры разведки на его слова, решился самым неожиданным образом. Сценарист явно недооценивал адаптивные возможности профессионалов, строящих дедуктивные логические цепочки не хуже Шерлока Холмса, хотя и в абсолютно неожиданном направлении. Потапов с Ядрихиным сложили известные факты в следующую железобетонную конструкцию – Вышедший с ними на связь человек был явно не русский или, во всяком случае, выросший явно не в России, что было понятно как по весьма необычной речи, так и по одежде, а главное по манерам, в которых не проглядывалось ни дворянское, ни крестьянское, ни разночинное воспитание. Таким образом, скорее всего, садж. Второе. Объем информации, которой он обладал, явно выходило за рамки просто любопытного человека, а системность этой информации – выдавала кропотливую работу большого количества довольно высокопоставленных лиц, причем не только в России, но и за ее пределами. Кто это русская диаспора за рубежом, получившая доступ к конфиденциальной информации или ищущие связи иностранные коллеги, не имеет значения. Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Третье. Таким образом, сведения, которые он хотел бы сообщить, представляют собой интерес даже если это будет дезинформация. Офицеры были уверены, что подлинность любых сведений им удастся проверить путем сопоставления с другими источниками и через противоречие в изложении самого связняка. Четвертое. Естественно и понятно, что стоящая за связняком организация забочена конспирацией, поэтому избрала такой необычный способ связи и собственного легендирования. Ну ладно, пусть называется хоть пришельцем из будущего, хоть ушельцем, Лишь бы сотрудничество с ним не вредило, а помогало. Все остальное – несущественная лирика. Среди агентов разведки, как в Новом Ковчеге, хватало и магов с чародеями, и пророков с прорицателями. Теперь будет еще и пришелец. Картотека большая, мест всем хватит. Пятое. Какой-либо связи в настоящее время с какими-либо службами в России у связника нет или он им не доверяет. Тоже допустимо и понятно. Ядрихин и Потапов были прекрасно осведомлены о болтливости и коррупции отдельных чиновников из-за служебных кресел, которых откровенно торчали иностранные уши. Так что такая подозрительность в Визняка к власть придержащим скорее плюс, чем минус. Чем выше коридоры власти, тем хуже там хранятся секреты. Резюмировав, что скорее всего они имеют дело с одним из обществ а масон, состоящих из этнических русских, решивших установить контакты с исторической родиной и отнеся всю остальную информацию из будущего кловкой мистификации, что вообще характерно для тайных обществ, разведчики успокоились, приободрились и отправились навстречу неизвестному.